Глава 14 Оранжерея. «Разделение. Так они это называют. На самом деле это больше похоже на капитуляцию. Трусливую, подлую. Мы львы, обращенные в бегство крысами. Все внутри переворачивается при одной мысли об этом. Сигару?» Рурк вытащил из внутреннего кармана своего мехового пальто кожаный портсигар, откинул крышечку — И Кейт увидела четыре толстые сигары, лежащие бок о бок, как снаряды. Экипаж грохотал по мощенным улицам. Рурк, сидящий напротив Кейт, вытянул вперед свои огромные ножищи, закинув башмаки на ее сиденье. Судя по всему, он чувствовал себя абсолютно непринужденно. — Нет, благодарю вас, — ответила она. — Так вот, меня просто всего корежит от этого, честное слово. Рурк откусил кончик сигары и выплюнул его в окно с такой силой, что тот ударился о шляпу какого-то прохожего. Издав короткий смешок, Рурк зажег большим пальцем спичку. Ароматный дымок сигары заполнил пространство кабинки. «Я не спорю, что-то нужно делать, ибо размножение немагических хищников привело к росту преследования и угнетения нашего народа». «Но природа учит, что правит сильнейший. Позвольте, я расскажу вам одну историю. Вы знаете, что такое Ирландия?» Кейт слегка качнула головой. «Моя родина. Вот что это такое. Прекрасное и трагическое место. Я вырос под Дублином, в сиротском приюте, находившемся под управлением сестер сладостного и нескончаемого милосердия. Никогда не знал своих родителей». Мне говорили, будто моя мать была наполовину великаншей, во что не так трудно поверить, принимая во внимание мой умопомрачительный рост. Короче, меня там считали выродком, не вполне человеком, и относились соответственно». Кейт промолчала. Она слушала его краем уха. Она рылась в карманах. «Где же он? Он должен быть где-то здесь. Она не могла его потерять». В нежном девятилетнем возрасте я был выше всех взрослых мужчин Дублина, и добрые сестры продали меня хозяину каменоломни. Он, недолго думая, приковал меня за ногу, после чего я по 12 часов в день дробил большие камни на мелкие. Но ведь я еще не закончил расти, верно? С каждым днем я становился все сильнее и больше. В конце концов, мой хозяин стал меня бояться — и боялся он меня так сильно, что решил убить. К счастью, я вовремя догадался о его кровожадных намерениях, вырвался на свободу, и тем самым молотом, которым снабдил меня добрый хозяин, размозжил его пустую голову. «Ах, какой это был славный день! Мрачный, кровавый и прекрасный!» Он улыбнулся своим воспоминаниям и выпустил облачко дыма. «Разумеется, меня быстро поймали». Я был слишком глуп, чтобы бежать. Меня приговорили к повешению. Все дело было лишь за тем, чтобы найти такую веревку, которая выдержала бы мою тяжесть. И вот в последнюю ночь перед приведением приговора в исполнение сижу я, значит, в своей одиночной камере, и вдруг оказалось, что я уже не один. Со мною был он. Рурк оживленно наклонился к Кейт. «И что же он сказал? Деклан Рурк!» Ты не человек, ты не подвластен их законом. Если я освобожу тебя, обещаешь ли ты верой и правдой служить мне? И что же я ответил? «Брат», — говорю я, — «коли ты вытащишь меня отсюда, я буду смахивать пыль с твоих башмаков». И что ты думаешь? Разве он не вытащил меня и не сделал меня тем, кто я есть? Вытащил и сделал. Он открыл мне глаза, дал мне власть, «Великий, великий человек! И вот теперь, девочка...» Лысый гигант с улыбкой откинулся на спинку своего сиденья. «Ты тоже познакомишься с ним!» Экипаж въехал в чугунные ворота и покатил через двор к большому четырехэтажному особняку, расположенному в центре роскошного квартала. Подскочивший нечисть предусмотрительно распахнул дверцу экипажа. Рурк посмотрел на Кейт сквозь клубы дыма. Ты в порядке, девочка? Что-то ты побледнела. Я... Я кое-что потеряла, ответила Кейт. Из кармана. Что это было? Я сейчас же пошлю нечисть на поиски. Должно быть, ты обронила свое сокровище, когда мы столкнулись. Кейт представила, как нечисть подберет с земли мамин медальон, будет трогать его своими мерзкими лапами и поняла, что лучше ей никогда больше его не увидеть. Да нет. Не стоит. В таком случае, — Рурк повел рукой с зажатой ней сигарой, — мой господин ждет тебя. Мы вас ни в чем не виним. А надо, — воскликнула Абигель, тыча пальцами в мальчиков. Ведь это они швырялись снежками. Если бы не они, эти мерзкие парни никогда за нами не погнались бы, и нечисти ее не сапали бы. Это все из-за них. Жуки и Джейк были непривычно тихи. Они стояли плечом к плечу, горестно теребя в руках свои шапки. Все они стояли на колокольне над церковью, выстроившись в ряд перед столом Генриетты Бёрк. Рейв стоял чуть поодаль. Старый колдун Скрагс, завернутый в свой неизменный старый коричневый плащ, сидел возле одной из колонн. Солнце низко висело в зимнем небе, тускло просвечивая из-за облаков. Скоро должно было стемнеть. «Вы уверены, что это был Рурк?» — спросила Генриетта Бёрк. «Это был он», — тихо отозвался Жуки. «Разве ж его с кем спутаешь? Они усадили ее в карету и повезли в свой особняк, в тот, что в центре города. Мы за ними проследили. 20 кварталов бежали бегом за экипажем». «Ну, конечно, вы же у нас герои!» — огрызнулась Абигейль. «Довольно!» — повысила голос Генриетта Бёрк. «Дети, вы свободны!» Абигейль... Джейк и Жуки поплелись к люку. Перед лестницей мальчики остановились и посмотрели на Рейфа. «Мы не хотели, чтобы так вышло», — сказал Джейк. «Она ничего, хорошая». «Ага», — поддакнул Жуки. «Нам очень-очень жаль». Рейф кивнул. Он что-то сжимал в кулаке правой руки. Как только дети ушли, он обернулся Генриетте Бёрк. «Я пойду за ней». Женщина покачала головой. Мы никогда за нее не отвечали, а уж теперь отвечаем еще меньше, чем раньше. Ты разве не слышала? её поймали потому, что она пыталась защитить наших. мы должны, мы должны защищать тех, кто находится здесь. В последние дни отовсюду приходят сведения о том, что толпа людей нападают на магический народ. Люди чувствуют, что готовится нечто, Ты нужен мне здесь. «До разделения осталось всего несколько часов, так что забудь о девочке, она теперь сама по себе». «Нет!» — Генриетта Бёрк, снова склонившаяся над своими бумагами, резко вскинула голову. Даже Скрагс, все это время задумчиво живавший свои ногти, впился глазами в мальчика. «Прости!» — Рейв сделал шаг к столу. Его голос и все тело дрожало от волнения. «Скракс прекрасно может и дальше поддерживать маскировку церкви. Я для этого не нужен. Ты просто не хочешь, чтобы я шел. С тех пор, как здесь появились нечисти, ты делаешь все, чтобы я не попадался им на глаза. Почему? Потому что нам незачем ввязываться в распри. Нет, дело не в этом. Я знаю, что Рурк ищет меня. Откуда тебе это известно? Это не важно. Скажи мне, что ему нужно». Генриетта Бёрк долго молча смотрела на него. Лицо ее оставалось непроницаемым. Наконец она сказала, «За тобой охотится не рурк, он всего лишь правая рука. Тебя разыскивает его хозяин, тот, чьё могущество превосходит силы любого из нас. Кто бы он ни был, если ему что-то от меня нужно, я могу поторговаться, я могу заставить его отпустить девочку». «Он никогда не отпустит эту девочку, а если ты переступишь порог его дома, то уже никогда не выйдешь оттуда!» Ледяные серые глаза мисс Би вдруг потеплели. «Я знаю, ты хочешь ее спасти, но ты не можешь бессмысленно жертвовать собой!» «Почему ты мне ничего не рассказываешь?» Мальчик стукнул кулаком по столу. «Что им от меня нужно?» Генриетта Берг покосилась на скрагза, потом снова перевела взгляд на Рейфа и покачала головой. Рейф отошел. — Ладно, тогда я иду за ней. — Но почему? Что тебя связывает с этой девочкой? Почему ты готов пойти на такой риск ради нее? Несколько секунд Рейф молчал. Он больше не дрожал. Потом он разжал пальцы и посмотрел на золотой медальон, который отдал ему Жуки. Мальчики подобрали его на тротуаре после того, как Кейт -то увезли в экипаже «У тебя свои секреты, у меня свои!» Он хотел повернуться, но тут скраг сподал голос. «Постой!» — старый колдун с трудом поднялся на ноги. «Есть один способ спасти ее и сбежать! Для этого нужно всего лишь пробраться туда незамеченным!» Кейт ожидала, что ее немедленно отведут грозному Магнусу. Но как только они с Рурком переступили порог особняка, она чутилась в эпицентре бурной активности. Нечисти в домашней одежде сновали туда-сюда с бокалами шампанского, букетами цветов и обложенными льдами тарелками с лососиной и устрицами. Какие-то маленькие существа со сморщенными личиками, Кей догадалась, что это были лепреконы, натирали воском полы, мыли окна и, предварительно поплевав, надраивали до блеска все медные детали обстановки. «Сегодня ночью у нас тут будет большое событие», — пояснил Рурк, сопровождая Кейт вверх по широкой лестнице. «Ты определенно выбрала лучшее время для визита». Не выпуская ее руки, он провел Кейт через несколько распашных дверей в бальную залу. Кейт лишь однажды была в настоящей бальной зале, в особняке Кембриджского водопада. Но сравнение было явно не в пользу последнего. Пол этой залы представлял собой огромное пространство сверкающего светлого паркета. Справа стеклянные французские двери вели на широкий балкон, выходящий на улицу. Целая бригада нечисти расставляла вдоль стен стулья, обитые алым бархатом, а в центре комнаты... Медленно опускали с потолка исполинскую хрустальную люстру с переплетенными, как ветки шиповника, подсвечниками. Как только все сооружение коснулось пола, трое приконов при помощи длинных металлических щипцов принялись расставлять свечи по десяткам чашечек держателей. Рурк подвел Кейт к люстре. Госпожали прикон? Одно из крохотных существ обернулось. Это была женщина, ростом не больше трех футов, со сморщенным, как печеное яблоко, личиком, одетая в серое платье и такие же туфли, с головой, подвязанной ленялой красной косынкой. «Эта юная леди явилась сюда встречу с нашим хозяином. Приведи ее в порядок, ладно? Будь добра!» Маленькая женщина отложила щипцы, подозвала к себе еще одну женщину-лепрекона, натиравшую пол, а затем ухватила Кейт за два пальца своей крепкой маленькой ручкой. «До встречи!» — сказал Рурк. Госпожа лепрекон вывела Кейт из бальной залы и повела по длинному коридору с темными стенами, увешанными портретами. Вторая маленькая дама сопровождала их сзади. Кейт решила, что ей предоставляется отличная возможность удрать. В конце концов, она была вдвое больше этих лепреконов, И когда они дошли до лестницы, и старшая Матрона начала взбираться по ступенькам, Кейт попыталась вырвать руку. «Ай!» Она упала на колени, потому что госпожа Леприкон с такой силой выкрутила ей пальцы, что едва не сломала. Вторая дама, не теряя времени, подпрыгнула и ударила Кейт обеими ногами в спину, так что девочка повалилась ничком на ступеньки. Несколько секунд старшая госпожа Леприкон продолжала гнуть и крутить ей пальцы, тогда как ее помощница, заливаясь веселым смехом, скакала по ее спине. Наконец госпожали прикон в красной косынке зорко впилась своими маленькими глазками в лицо Кейт. «Ну, мисс Дилда, спросила она высоким скрипучим голосом. «Будешь еще шум поднимать?» «Нет!» — взвискнула Кейт, потому что вторая дамочка крепко впилась своими кукольными пальчиками в ее волосы и дернула изо всех сил. «Вот оно как! Да только дылды больно врать гораздо!» И госпожа Леприкон со сморщенным личиком очень больно ущипнула Кейт за нос. «Ой, нет, я не вру, даю слово!» Хм! <мф> пропыхтела крошечная дамочка, выпуская пальцы и нос Кейт и кивая своей товарке, которая тут же спрыгнула со спины девочки и выпустила ее волосы. После этого лепреконы продолжили подъем по лестнице, а Кейт, у которой огнем горели пальцы, кожа на голове, нос и спина, покорно засеменила за ними. Затем ее искупали в ванне с обжигающей горячей водой, до скри порастерли мочалками, вымыли волосы, обкусанные ногти подровняли пилочками». Одна из мучительниц запустила гребень с твердыми зубцами в ее волосы и принялась с такой яростью продираться сквозь спутанные пряди, что просто удивительно, как после такой процедуры Кейт не осталась с лысым окровавленным черепом. Затем лепреконы впихнули ее в нижнее белье, похожее на платье. Потом натянули на нее настоящее платье цвета слоновой кости с длинными рукавами, высоким воротником и изящными кружевами на груди. Наконец, одна мучительница всунула ноги Кейт в кожаные ботинки с множеством крючков, в то время как вторая заплела ей волосы в какую-то сложную прическу. После этого дверь отворилась, и в комнату вошел Рурк. «Ну вот, теперь я вижу, что под слоем грязи скрывалась юная леди». Госпожа Лепрекон в красной косынке рывком поставила Кейт на ноги и подтащила к зеркалу. Кейт не сразу узнала девочку, глядящую на нее. В этом старомодном платье с высоким воротником-стойкой она была похожа на героиню книги или фильма. Щеки у нее пылали румянцем. Блестящие русые волосы, высоко поднятые с висков, были уложены так хитроумно, что открывали ее лицо с ракурсов, о существовании которых Кейт даже не догадывалась. Она посмотрела на свои ногти и убедилась, что пилка и щипчики полностью уничтожили все следы ее постоянных нервных покусываний. «Да», — подытожил Рурк, — «ты готова встретиться с ним». Он повел ее наверх по другой лестнице. В отличие от остальной части особняка, на этом этаже царили покой и тишина. Девочка и мужчина прошли по тускло освещенному коридору. Деревянный паркет скрипел под тяжестью рурка. Покосившись в сторону, Кейт увидела, что за окнами уже синеет. Наступал вечер. Снова пошел снег. Они были примерно на середине коридора, когда раздались звуки скрипки. Кейт споткнулась, каблуки ботинок вдруг подвернулись у нее под ногами. Осторожнее, — сказал Рурк, поддерживая ее за локоть. «Это была не песня Рейфа, та грустная, тоскливая зимняя мелодия, которую он играл утром в церкви. Это была песня, которую Кейт слышала на яхте графини, безумная и в то же время завораживающая». Это была песня, которая прозвучит на руинах мира. Грозный Магнус был совсем близко. В конце коридора стоял нечисть, и когда Кейт и ее лысый спутник приблизились, он открыл перед ними дверь. Музыка беспрепятственно хлынула наружу, а Рурк положил руку на талью Кейт и пихнул ее вперед, словно забросил кусок мяса в клетку хищника, после чего дверь с грохотом захлопнулась у нее за спиной. Кейт пошатнулась, едва не упав, скрипка смолкла. Кейт стояла на узкой, посыпанной гравием дорожке посреди джунглей. Повсюду, куда ни посмотри, ее обступали растения с толстыми глянцевыми листьями, стройные раскидистые пальмы, пышные веера папоротников и незнакомые деревья, густо усыпанные алыми, желтыми и лиловыми цветами. Воздух был теплый и влажный. Посмотрев вверх, Кейт увидела над головой стеклянный купол оранжереи. Стекла запотели от жары, скрыв из глаз внешний мир. И тут, из глубины джунглей, оттуда, где усыпанная гравием дорожка делала поворот, раздался невидимый голос. «Иди сюда, дитя!» Кейт содрогнулась. Она узнала этот голос. «Это он в прошлый раз вселился в тело графини, холодный, древний и безжалостный». Я не привык просить дважды. Очень медленно Кейт сделала шаг вперед. Ее новые ботинки громко захрустели по гравию. Она непроизвольно задержала дыхание, готовясь увидеть говорившего. Вот она вышла из-за поворота, и джунгли расступились, открыв небольшой тупичок в конце оранжереи, где со всех сторон, окруженный тропическим лесом, на деревянном инвалидном кресле-каталке восседал старик, до пояса, укутанный пледом. Это был самый древний старик, которого Кейт когда-либо видела в жизни, скорее скелет, чем человек. Его плоть как будто полностью усохла, тело начало рассыпаться от старости, а голова и руки выглядели чудовищно, карикатурно огромными. Обвисшая шелушащаяся кожа старика имела нездоровый зеленоватый оттенок. Он был похож на существо, только что выбравшаяся из могилы. Вот старик поднял свою шишковатую голову, и Кейт увидела, что его глаза затянуты бельмами. Он щелкнул пальцами, и перед ним появился стул. «Сядь!» Когда Кейт не тронулась с места, раздалось негромкое шипение, и невидимая сила, подтащив ее к стулу, усадила насильно. «Вот так-то!» Странно, но его голос по-прежнему оставался тем же, который Кейт помнила по событиям на яхте, полным огня и силы. Но разве это скрюченное старостью высохшее существо могло быть грозным Магнусом? Кейт представляла его себе средоточием немыслимого зла и могущества, а не старый старой с мутными глазами. Старик усмехнулся, продемонстрировав полный рот желтых зубных обломков. Не понимаешь, как такая рухлядь, что сидит перед тобой, может быть самим грозным Магнусом? Как это жалкое существо может обладать такой силой, внушать такую верность и такой ужас? Но ведь можно задать и такой вопрос, каким образом юная дева, почти дитя, может обладать способностью изменять время? Внешность обманчива, зато сила — это всегда сила, тогда как внешний облик, он снова щелкнул пальцами, легко меняется. В воздухе возникло зеркало, и, заглянув в него, Кейт увидела седую старуху, до того сморщенную, что ее кожа как будто стекала с костей, как воск со свечи. Ахнув, Кейт поднесла глазам руки и увидела безобразные распухшие суставы и толстые длинные ногти, похожие на когти. Она хотела закричать, но старик снова махнул рукой, и Кейт увидела в зеркале свое обычное лицо. «Не стоит доверять внешности дитя!» Сердце у Кейт бешено колотилось, а старик сипло с хлюпаньем рассмеялся. Кейт попыталась взять себя в руки, Даже если перед ней в самом деле был грозный Магнус, он ничего о ней не знает, ведь их встреча на яхте в Кембриджском водопаде произойдет только через сто лет. Нет-нет, нужно просто успокоиться, и все будет хорошо, она справится. Старик по птичьей склонил голову на бок, будто прислушиваясь к какой-то далекой мелодии. Мы ведь уже встречались, не правда ли? Или только встретимся? В будущем. Кейт промолчала. «Он что, читает ее мысли?» А старый колдун, как ни в чем не бывало, продолжал. «Хранительница Атласа, значит. Разумеется, как только ты появилась в городе, я тут же узнал об этом. До поры до времени я не мог точно сказать, где ты, но постоянно чувствовал твое присутствие. И как удачно, что ты очутилась здесь, именно сейчас, в эту великую ночь. Скажи мне, дитя...» «Ты ведь знаешь, почему эта ночь столь важна для нас?» «Ночь — разделение?» — ответила Кейт, радуясь, что разговор свернул на тему, не грозившую ей опасностью выболтать что-нибудь важное. «Сегодня в полночь магический мир исчезнет». «Верно. Мы отправимся в укрытие. Уступим этот мир обычным людям лишь потому, что они ненавидят нас за наше могущество» а также в тысячи раз превосходит численностью. На это Кейт нечего было ответить, поэтому она промолчала. Те, кто выступает за это решение, говорят, будто время, когда магия правила миром, осталось в далеком прошлом, что разделение, отступление и прятки, достойные трусливых ребятишек, это наша единственная надежда на выживание. Отчасти я с ними согласен, инвалидное кресло подкатилось чуть ближе к Кейт. «Бессмысленно пытаться жить на равных условиях с теми, кто лишен магии. Мы не равны и никогда не будем равны, но магия может снова вернуть себе власть над миром. Для этого потребны лишь воля и сила. У меня есть воля, и скоро, о, очень скоро, я получу силу». До сих пор Кейт думала только о том, как ей защитить себя, при этом выдав как можно меньше информации. Теперь она начала понимать, к чему идет дело. Я предвидел все это, и очень давно. Я знал, что магия слабеет, что наш народ будет поглощен наступающим миром людей. Я пытался объяснить это остальным, но где там? В магическом мире не было единства. Эльфы воевали с гномами, гномы с гоблинами, «Отец — а те с драконами, и никто не понимал, где наш истинный враг. А ведь сила, в которой мы все нуждались, была рядом. Более того, она была собрана в одном месте, будто ждала, когда я возьму ее». «Книги начал», — прошептала Кейт, — «они самые. Но волшебники из ракотиса, несмотря на всю свою премудрость, были болванами». Они написали эти книги только для того, чтобы весь мир узнал, что они их написали. Они никогда не пользовались этими книгами по-настоящему. Тем не менее, старик покачал своей чудовищной бугристой головой, совет волшебников обладал слишком большим могуществом. Долгие столетия они оставались слишком сильны, чтобы их можно было сокрушить. Но я был терпелив, и настал день, когда я помог полководцу по имени Александр взять штурмом город Ракотис. «То есть вы заключили союз с презренным человеком?» не удержалась от шпильки Кейт. «Я думала, вы их ненавидите». Грозный Магнус равнодушно пожал плечами. «Война заставляет заключать самые разные союзы, тем более что вскоре после штурма я избавился от Александра. Но книги вы так и не получили». «Не так ли?» — спросила Кейт. Старик поднял на нее свои белесые глаза, и Кейт почувствовала, как незримая сила сдавила ей грудь. Лицо старика оставалось бесстрастным. Тяжесть в груди сделалась сильнее. Кейт решила, что ни за что не закричит и не попросит пощады, но грудь сдавливала все крепче и крепче, и она захрипела, пока еще хватало дыхания. «Хватит! Прошу вас!» Тяжесть исчезла, и Кейт судорожно вздохнула. «Ты права, дитя», — как ни в чем не бывало, — продолжил старик. «Когда я добрался до хранилища Рокотиса, книги уже исчезли. Двадцать пять сотен лет я искал их. На протяжении этого долгого срока люди становились все сильнее, а магический мир все слабее. И к чему все пришло? К какому великому решению? Мы отправляемся в изгнание». «Будем прятаться. Но я не сдамся. Я все-таки найду книги и заставлю человечество содрогнуться. Твое появление здесь — это лишь первый знак. Скажи мне, где две другие книги?» «Не знаю». Он рассмеялся. «Не думаю, что ты говоришь мне правду, дитя». Он согнул свой скрюченный палец, и Кейт почувствовала, как в ней пробуждается магия. Она попыталась подавить ее, но старик был слишком силен. Оранжерея исчезла, Кейт очутилась в совершенно ином месте. Внезапно, она едва удержалась, чтобы не окликнуть его по имени, перед ней вырос Майкл. Вокруг него бушевал огонь. Майкл прижимал к себе книгу в алом кожаном переплете. При этом Кейт понимала, что на самом деле она не там, и Майкл ее не видит. В следующую секунду, все так же неожиданно, она снова очутилась в оранжерее и почувствовала, как стихает ее внутренняя магия. «Вот видишь, дитя, ты все знаешь. Это была летопись или книга жизни. Овладеет ею твой брат?» Кейт вцепилась в подлокотники кресла и промолчала. Но «Ну, ничего, этим мы займемся позже». Сейчас у нас есть иные, более неотложные дела. Кресло-каталка подъехало ещё над дьюим. Старик приблизил свою гигантскую голову к самому лицу Кейт. Ибо совсем неразделение делает эту ночь особенной. Сегодняшняя ночь знаменательна тем, он снова улыбнулся своей жёлтой щербатой усмешкой, что я умру. Что? Больше Кейт ничего не смогла сказать. Она вдруг увидела огромную красную змею, скользившую через джунгли справа от неё. Старый колдун захихикал. «Удивлена? Ты, вероятно, думала, что грозный Магнус бессмертен? Но смерть — это море, в которое рано или поздно впадают все реки. Эльфы живут тысячи лет, гномы — сотни». Срок волшебников и волшебниц близок к человеческому. Да, мы можем протянуть лет 100 или двести, но затем, если мы хотим продолжить свое существование, нам приходится прибегать к более сильным средствам. Мне, которого ты видишь перед собой, 341 год, и сегодня я, наконец, умру. Но я не понимаю, ведь я видела вас в будущем. Ты меня видела, это так, и, тем не менее, ты видела не меня. Скажи мне, что происходит, когда умирает король? Новый король надевает его корону, получает все его титулы и всю власть, после чего устраивается на троне и в кабинете усопшего. Грозный Магнус — человек, но в то же время множество людей. Я — девятый Грозный Магнус. Я был избран в нежном детстве. В ту пору я не знал, кто я такой и в чем заключается мое предназначение. Я был призван, и я пробудился. Придя в себя, я получил не только титул грозного Магнуса, но все могущество и все воспоминания восьми моих предшественников. И сегодня я не только умру, но и возражусь, передав свою власть и воспоминания своему наследнику. Он поведет нас всех вперед, он будет самым сильным из всех нас, самым могущественным и в то же время самым последним, ибо на него возложена обязанность вновь сделать мир таким, каким он должен быть, и он не потерпит неудачи». Кейт покачала головой, от духоты в оранжере ей было трудно соображать. «Значит, есть другой, еще один грозный Магнус?» Она не успела задать свой вопрос, как ужасная мысль пронзила ее, как удар. «Но кто он?» «Мальчик, как всегда. Он не подозревает о своем могуществе, не знает о своем предназначении, но даже сейчас в нем живет огромная сила, и многие ее чувствуют». У Кейт перехватило дыхание, жара и духота душили ее. Ей хотелось разорвать тесный воротник своего платья. Это было невозможно, это не могло быть возможно. А старый колдун продолжал. «Прошло много лет, прежде чем мы нашли его в этом городе. Но даже сейчас какая-то магическая завеса скрывает его от моих глаз. Рурк прочесал весь остров в поисках мальчика, но он продолжает ускользать от нас». Я знаю, что те, кто прячет моего наследника, делают это из лучших побуждений. Они полагают, будто защищают его. Старик взмахнул рукой, отметая этот довод. Но это бесполезно. Сегодня ночью мальчик сам придет ко мне. Его притянет сюда. Он не сможет избежать своей судьбы. Он придет, и цепь не будет разорвана». Кейт до боли в пальцах впилась в подлокотники кресла, чтобы не свалиться. «Как? Как его зовут?» Древний старик осклабился, и Кейт почувствовала, что он ждал этого вопроса. «Дитя, ты задаешь мне вопрос, на который уже знаешь ответ. Ты встречалась с ним. Его присутствие окружает тебя. Я почувствовал это сразу, как только ты вошла». Мутные глаза старика прояснились, и Кейт оцепенела от ужаса, ибо они вдруг расцвели той же изумрудной зеленью, которую она увидела этим утром, когда Рэй пачкал ей щеки сажей. «Он придет!» — прошепел старик. «Он придет, и грозный Магнус возродится вновь!» Нечисть вошел в оранжерею и рывком поднял Кейт с кресла. Она услышала, как грозный Магнус сказал, «Отведи ее в комнату и сдереги хорошенько». «Она будет моей гостьей на сегодняшней церемонии!» В коридоре Кейт обдала холодом. Со стороны лестницы донесся резкий и с сильным акцентом голос Рурка. Всё, дальше я сам отведу ее!» Ее передали из рук нечисти в руки великана, затем снизу донеслись крики, и Кейт мгновенно вышла из оцепенения, ибо надрывавшийся внизу голос принадлежал Рурку, но в то же время Рурк стоял рядом с ней. Нечисть, похоже, тоже слегка опешил, но тут Рурк вдруг силой ударил его ногой в грудь, так что мерзкое создание вылетело спиной в окно. По лестнице загрохотали ботинки. Кейт увидела, как воздух перед Рурком нежно замерцал, и в следующее мгновение перед ней уже стоял никакой не Рурк, а рейф «Ну все, хватит», — сказал он, — «готова пробежаться?»